Лишнего слова от нас и после зимы не проскочит, молвил феклист. Да не пора ли гостю и за стол. Федоровна, готово ли все у тебя? Милости просим, гость дорогой, маложданный, да многожеланный. Пожалте нашей хлебы соли откушать, низко кланяясь, сказала феклистова хозяйка. Сели за стол никитину строго настрого приказано было состряпать такой обед какой только у исправника в его именины он готовит и никитин в грязь лицом себя не ударил воздал петр степанович честь стряпнее его куриный взварец суп из курицы подовые пироги солонина под хреном и сметаной печеная репа со сливочным маслом жареные рябчики и какой то вкусный сладкий пирог с голодухи очень понравились Самоквасову, и много тем довольны остались Феклист с хозяюшкой и сам Никитин, получивший от гостя рублевку. Если бы теперьча рыба была у нас свежая, стерлятки бы, к примеру, сказать, да если бы у нас по всему городу в погребах лед не растаял, мог бы я, судари стерлить в разваре самым отличным манером сготовить, мог бы свертеть и мороженое, Такой бы обедец состряпал вам, каким разе только господин губернатора чествует, когда его превосходительство на ревизию к нам в город изволит наезжать. А при теперешних наших запасах, по неволе, ваше степенство, репу да солонину подашь. В этом разе уж не взыщите, — так говорил осчастливленный рублевкой Никитин. — Ладно, ладно, спасибо и за то, что сготовил, — сказал феклист Дмитриевич. Спасибо, ступай себе с Богом.